«Радио России» и фирма «Мелодия» представляют шедевры радиотеатра. Карл Чапек. «Как ставится пьеса» Исполняют Вера Морецкая и Ростислав Плят. В настоящем кратком, но поучительном обзоре Нам хотелось бы рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает театральная постановка, какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере. Мы не намерены притворяться, что понимаем театр. Нет. Его не понимает никто. Ни люди состарившиеся на подмостках, не самые искушенные директора театров, не даже газетные рецензенты. О, Господи, боже мой, если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор. Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль тогда. О -о -о. Тогда тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно. Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль. Начала. В самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова. Но, ну, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт. А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов? Да, ну как же... А что, если взять за правило, сразу же отрезать их? А? Ну, как обрезают хвост молодым бульдогам, ну, чтобы он не портил им фигуры. <свят> ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежиться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежется и даже начнёт попахивать, вот, тогда её пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал. Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли. Ну, конечно. И здесь... Автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Oh. Допустим, в пьесе восемь ролей: три женских и пять мужских. Для этих восьми ролей автор наметил восемь или девять лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру А от режиссера оно поступает наверх А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль Так уже получила главную роль в другой пьесе Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль Это совсем не ее амплуа. Молодой актрисе В нельзя дать роль намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе, и надо загрузить актрису Г. Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее. Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее. И только восьмая роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору. Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, Исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги и, Иными словами, перекроить все, что там накропал автор Я, видите ли, представлял себе такую тихую камерную пьесу, говорит автор Это не годится, отвечает режиссер И надо подать совершенно гротесково Клара, это забитое беспомощное существо Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка. То есть как? Да ну, взгляните, вот он, на странице 37-й. Даныш говорит ей, не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен э -э, корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете? И да я совсем не это имел в виду, защищается автор. Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов. Сцена изображает обычную комнату городского типа. Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост. Зачем? Чтобы Клара могла встать на них. Когда она восклицает, никогда. Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум трехметровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок. А зачем ему прыгать? Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилось заурядное нудное канитель? Нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах. Если вы намеренно написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатления получите самые удручающие. Собираются 6-8 актеров Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят и все тихонько кашляют. <сосы> <сосы> баба, <сосы> бебе, бебе, бебе. <сосы> Проходит баба, баба. Проходит полчаса. Наконец режиссер возглашает Начинаем Начинаем Изнуренный ансамбль Рассаживается у раздвижного стола Посох паломника Комедия в трех действиях Начинает режиссер Бедно обставленная комната Направо дверь в переднюю Налево в спальню Посредине стол и прочее Входит Иржи Даныш Молчание Где господин А? Что он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах? Репетирует на сцене. А, да, да. Ну, ну тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Даныш. Клара со мной приключилась нечто необыкновенное. Клара. Молчание. Черт, поверь, ну где Клара? Молчание. Где госпожа Бэм? Кажется, болеет. Уехала на халтуру. Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности ну, ладно, ладно, с Актемом. Ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер. И во весь дух точно его нахлёстывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. Входит Катюша, выпаливает, наконец, с облегчением режиссер. Молчание. Слушайте, мадемуазель... Возьмите уши в руки, ведь вы Катюша. Я знаю, отвечает собрадка. Ну так читайте. Первый акт входит Катюша. Я забыла роль дома, бойко заявляет Катюша. Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает за упокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. Входит Густов. В челок хрипло кончает режиссер. Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль какая страница? Шестая. Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, могильным голосом. Господи, боже мой, ужасается автор, и это удалой бонвиван режиссер заменяющий клару и актер играющий удолого бонвивана обмениваются с унывными репликами которые должны были быть искрометным диалогом когда вернется наш мошенник уныло произносит бонвиван муженек поправляет режиссер у меня здесь мошенник это ошибка машинистки исправьте а пусть она переписывает как следует обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте муженек Организующий ансамбль постепенно набирает ходу И, наконец, снесется вскать Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы Снова «стоп!» Здесь же купюра от слов «была первая любовь» До «вы любите это блюдо» Еще раз «стоп!» Перепутаны роли Поехали дальше Косноязлично, торопливо, заунывно звучит текст Нетерпеливо «Ожидаемые новинки» Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось три страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец, звучит последнее слово, и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли. А какое мне надеть платье? Среди удручающего молчания восклицает героиня. Автор, пошатываясь, устремляется прочь, Подавленной уверенностью, что во всей истории театра не было ещё такой скверной, безнадёжно унылой пьесы. Следующий этап – репетиции. Здесь двери, тыкает режиссёр в пустое пространство. Там вешалка, это другие двери, стул – это диван. Другой стул, окно. Окно? Да. Вот этот столик пианино, а вот тут, где пустое пространство, стол. Стол, да. так. все. Вы войдете в двери и остановитесь у стола. Так, так, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Даныш. Что за чертовщина? Где опять господин А репетирует на сцене. А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу. Даныша вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Потом Даныш должен будет подойти к окну. Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно. Итак, еще раз. Вы входите слева, а Даныш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Отнюдь нет, отец мой читает Клара по бумажке, я его не видела с утра. Что вы читаете? Первый акт, вторая страница.